Глава вторая. Отец и сын. Первая. Кто же купит заморашку? Лошадка завопила Каори: "Какая красивая лошадка!" И сразу: "Рейден, Рейден на лошадке, какой красивый!" Лошадка и я были расставлены строго по рангам восторга. Будучи озвученным вторым, я вне сомнений уступал животному в красоте. Я и не предполагал, что мы проедем мимо нашего дома. Красивая лошадка из брюя, кстати, на заглядение, ждала меня возле управы. Там же стоял конь господина Цугавы и ещё три лошади самураев, явившихся с господином. Мы поднялись в седло. Цугава жестом пригласил меня ехать рядом. И вскоре я вздохнул с нескрываемым облегчением. Лошадь подо мной отличалась не только статью, но и послушанием. Смирная кобылка, хоть вжоны её бери, с моим-то мастерством наездника. Поедем коротким путём, объявил Цугава. Вы не против? Ваше желание откликнулся, я для меня закон. А разговор ничего не значил, пустой обмен любезностями. Захоти, Цугава, а ехать в объезд через западный рай, я бы и тут согласился без спора. Как вскоре выяснилось, короткий путь привел нас к воротам моего дома. Каори увидела меня в щель между досками забора и стрелой вылетела на улицу. Следом, привлеченные криками девочки, наружу выскочили матушка и О-Сузу. Эти хвала небесам молчали и лишь всплескивали руками. Сестра смущённо объяснил я господину Цугаве. Впервые видит меня на лошади. А где ваш отец, спросил Цугава. В доме женщины его не заинтересовали. Нет, мой отец сейчас в Додзё сэнсэя Ясухиро уопражняется. Достойное поведение для самурая в летах. Я слышал, он служит в ночной страже. Мой брат хорошо отзывался о нём. Теперь я вижу, что это не пустые слова. обучает, пояснил я. Ясухиро сэнсэй пригласил моего отца занять место наставника. Когда-то школу Дзюнанна Йосии управлял мой прадед Ивамота Ёшинори. Не имея возможности оставить школу дочери, он передал бразды правления своему ученику, Ясухиро Сейичи, отцу нынешнего сэнсэя, Да, Цугава-сан. И вот дочь сумела вернуться. Я Осёкса, ни к чему посвящать господина Цугаво в наши семейные дела. И теперь мой отец обучает там молодых самураев. Неловко закончил я. Сенсей хвалит его. А вы, Райдан-сан? я вздохнул. Со мной сенсей молчалив. Это, наверное, хорошо. Почему же? Потому что мой отец ругает меня за двоих. Это правильно. Отец должен быть вдвойне строг к сыну. Эй, Кисекава. Здесь, господин, откликнулся самурай, ехавший за нами. Напомни мне, когда всё закончится, я хочу заглянуть в Дзюнан на Йосии. Полагаю, там есть, с кем скрестить палки или склеснуться плетями. Я понял, что отца ждёт испытание. Ещё я понял, что господин Цугава излишне самоуверен. Чины чинами, говорил мне отец, а под крышей додзё все равны. Не думай, что господину Цугаве придётся по душе такое равенство. Сестра, пробормотал Цугава, оборачиваясь через плечо. Мы уже свернули за угол, но я готов был поклясться, что в своём воображении господин Цугава всё ещё видит каори. Братья лучше сестёр, сыновья лучше дочерей это несомненно. Но пускай даже сёстры. Ладно. Хорошо, когда в семье есть ещё дети кроме наследника. Если это женщины, они могут родить мальчика. Хуже, когда сын один. Страх потерять что-то, если у тебя ничего нет на замену превыше иных страхов. Сестра, вам повезло, Рейден-сан. Вашему отцу повезло. Я знал, что он говорит о себе и о своём сыне. Я отвечу на все ваши вопросы, Рейден-сан. Если я не захочу отвечать по личным причинам, я открыто заявлю вам об этом. Если вы будете настаивать, я изучу мотивы, движущие вами. К чему спрашивать, когда и так ясно? Кроме бедняги Ансея, которому вздумалось наложить на себя руки, у господина Цугавы нет детей. Нет детей, нет пороков, нет слабости. Живой образец самурая. Уверен, он уже жалел о том, что раскрылся передо мной. Такое поведение в клане Хосимота считалось недостойным. Лишь трагическое событие, случившееся ночью, в какой-то мере оправдывало дрогнувшего господина Цугаву перед строгим господином Цугавой. Дед умер, отец умер, сын умер, внук умер. Если порядок меняется, о счастье можно забыть это точно. Случаются амулеты дают сбой. Говорит Сугави, что Каори приёмная дочь я не стал. Вряд ли это интересовало его. Да и мы в последнее время так привыкли к девочке, что стали забывать, откуда она взялась в нашем доме. Первый месяц моя матушка разве что не облизывала бедную сиротку. буквально топя ее в заботе и любви. Кормила с руки и гнала прочь от любой работы. «Бедная сиротка!» Так матушка звала Каори и при нас, и при ней, делая вид, что запамятовала о существовании живых, живехоньких пьяницы на цуме и беглого лавочника. Потом мать сообразила, что слово «сиротка» плохо звучит в отношении той, кто живет у родителей, пусть даже приемных, и отказалась от опасного слова. От слова, но не от всесокрушающей заботы. Думаю, так она справлялась с чувствами, с памятью об смерти маленького Мегеру. Каори боялась этой чрезмерной и удушливой опеки. Пугалась, когда матушка избавляла ее от трудов по дому, пряталась, плакала ночами. Я не знал, что делать. Вернее, что не делал, становилось только хуже. Тогда за дело взялся отец. Он сурово переговорил с матушкой Мегеру, у меня при разговоре не было, но об его суровости я не сомневался. Затем отец взялся за Каори. Он вёл себя с ней угрюмо, замкнуто, не тратя времени на пустую болтовню. Гонял к разносчику соевого творога за утренними покупками, в лавку за бобами и имбирём, ворчал, если Каори задерживалась, велел заштопать прохудившуюся одежду, выстирать пропотевшую. показал, как он чинит ремешки у сандалий, велел попробовать, обвинил в криворукости. Пару раз дал затрещину, лёгкую, как пёрышко, учитывая тяжесть руки моего батюшки. Скипятить воду, командовал он. Завари чай, я сейчас уйду, открой ворота. Даже к колодцу за водой посылал, чего я право слово не ждал, учитывая историю Каории и её покойного брата. Каория расцвела, летала, щебетала, смеялась. Матушка только диву давалась. Постепенно Каори стала подсаживаться и к ней, и к нашей служанке Осузу, исполнять их поручения, учиться домашним хлопотам. Дошла очередь и до меня. Из бога дидзо, каким я стал для девочки после того, как вытащил её из грязного переулка, а главное, из грязных лап собачника Шидджэру, я превратился в живого человека. Да, в предмет для обожания, что весьма меня смущало, но всё-таки быть божеством утомительно, знаете ли. Мой отец не только ловко владел оружием и честно патрулировал улицы. Он, ну, вы поняли, ещё и недурно разбирался в детских страхах и помыслах. Излишняя опека пугала Каори, как пугает нас всё непривычное, чуждое. Девочка даже призналась мне, что поначалу ждала беды. откармливает, готовит товар на продажу, дарит новые платья, сегодня придёт покупатель. Не подпускает к очагу, велят умыться. Ну да, кто же купит заморашку? Требования отца, обыденность, беготня в ежедневном семейном круговороте вот что вернуло Каори к жизни. Сожгло страх, заставило поверить в новую жизнь. Об этом я размышлял всю оставшуюся дорогу до усадьбы господина Цугавы. А что мне оставалось, если он молчал? Второе. Чувствуете разницу? Господин, вы вернулись, господин. Высокий забор, главные ворота, в воротах привратник, пожилой, но ещё бодрый, судя по поведению. Мигом раньше он выскочил из своей сторожки, словно пёс из кануры. и распахнул воротные створки так широко, как только это позволяли столбы и петли. «Какое счастье, господин ли Ковалон! Какое счастье!» Казалось, Цугава вернулся с войны, с той древней войны, откуда чаще всего не возвращались. «Ты молодец, Гичин!» Свесившись с седла, Цугава хлопнул привратника по плечу. Тот просиял. Видимо, хозяина и слугу связывали давние отношения. Когда ты у ворот, я спокоен за дом, что мой сын, молодой господин отдыхает, его жизни ничто не угрожает. Ты уверен? Уверен, господин. Рана пустяшная, быстро заживёт. Ничего необычного? Привратник задумался. Хм, плохо ест, наконец вздохнул он. Раньше молодой господин ел лучше. Старшая госпожа сварила ему осьминогов своими руками. Молодой господин отказался, велел подать в другой раз. Представляете? Он отказался от осьминогов. Цугава посмотрел на меня. Я пожал плечами. Было фукацу, не было. Отказ от осьминогов ничего не говорил мне. Хорошо, вздохнул Цугава. Держи бирку, Гичин. Он спешился и протянул привратнику кожаную бирку с выжженными на ней иероглифами. Что там было написано, я не знал, не смог прочесть. Остальные самураи последовали примеру господина, спешились и отдали Гичину свои бирки. Я тоже слез с лошади и развёл руками. Бирки мне не выдавали. Вам не надо, успокоил меня отсугава. Вы гость. Но если захотите на время покинуть усадьбу, возьмите бирку у Гичина. По возвращению отдадите. Зачем? Не понял я. Любой, кто покидает усадьбу, берёт бирку со знаками моего клана. Если на вечерней поверке какой-то бирки не досчитаются, значит, человек не вернулся. Тогда мы поднимаем тревогу и отправляемся на поиски. Это очень предусмотрительно, согласился я. А если, к примеру, я уйду и решу заночевать у себя дома, или меня задержат в управе по делам? Сугава улыбнулся, взгляд его остался холоден. Так да, Райдан-сан. Я советую вам прислать гонца с известием, что вы задерживаетесь, во избежание лишних хлопот. Я ответил поклоном, мол, понял. Традиции сбирками, похоже, было много лет. Мой буйный родич Камбун из всех традиций признавал лишь ношение острых мечей. В семье господина Цугавы носили плети и палки, зато свято блюли все остальные заветы. оставшиеся с древних времён. Двое самураев повели лошадей в обход, намереваясь завести их через задние ворота и поставить в конюшню. Разумное действие. Я уже успел сломать голову, прикидывая, как животных заводят с парадного входа. Сразу за воротами был разбит изящный сад камней с крошечным прудом. Справа располагался огород, слева сторожка привратника. От неё к господскому дому, крытому бамбуковой черепицей, тянулась дорожка, выложенная плоскими камнями. Короче лошади испортили бы всю красоту. Делая вид, что любуюсь садом, я тайком осматрелся. Строений в усадьбе было немало, я видел далеко не все, но кое-что я понимал ясно. Кромка забора нигде не примыкала к крышам построек в достаточной степени. чтобы можно было, взобравшись на забор, перепрыгнуть на дом. Ну да, мой дом моя крепость. Если у тебя хватает земли для таких предосторожностей. Какой красивый, воскликнула Каори, увидев наше жильё ещё на стадии строительства. Представляю, что бы она сказала, увидев усадьбу господина Цугавы. А может, ей здесь не понравилось бы? Представления Каори о красоте включали в себя многое. чего тут, вероятно, и не нашлось бы. Я велел поселить вас в гостевом домике, сообщил Цугава. Он стоял рядом, ничем не выказывая желания поторопить меня. Это на заднем дворе, рядом с домиком для купания. Когда у нас нет гостей, мы пьём там чай в хорошую погоду. Не беспокойтесь, там уютно. Прислуга снабдит вас всем необходимым для приятного ночлега. Он не спрашивал о моих предпочтениях. Он уже всё решил за меня. Учитывая разницу в нашем положении, в этом не было ничего оскорбительного. Тем не менее, я почувствовал глухое раздражение. Вы знали, что меня отправит к вам, спросил я. Он дёрнул уголком рта. Вас или кого-то другого? Я знал, что вернусь с дознавателем, знал, что дам ему достаточно времени для разбирательства, и потом Рейден-сан Вас не отправили ко мне. Я пригласил вас в гости. Чуствуете разницу? Я к нему разницы я не чувствовал. Третья. Вы простите меня за это? Вы лекарь слабым голосом спросил Ансей. Нет, я дознаватель. Я не видел причин скрывать правду. По всяким случаям меня об этом не просили. Куда больше меня интересовал голос сына Цугавы. Голос как голос ничего особенного. Он всегда так говорит. На всякий случай спросил я у главы семьи: "Вы не слышите ничего необычного?" Задним числом я сообразил, что веду себя невежливо, говорю о присутствующих здесь наследнике, как если бы он на су стол или был без сознания К Счастью господин Цугава не шёл меня грубияном Всегда ответил он Это его голос Очень хорошо с облегчением выдохнул я Дознаватель опомнился Ансей Почему дознаватель зачем Он сидел на ложе одетый в лёгкое хлопчатобумажное косоде без пояса Примечание Кимоно с короткими рукавами считавшееся нижним бельем. Внешностью Ансей был очень похож на отца. Орлиный нос, брови в разлет. Даже прически одинаковые. Лоб выбрит узкой полосой. Узел волос на затылке собран в виде рыболовного крючка и загнут вперед. Но в позе молодого человека, жестах, мимике, в его манере двигаться так, словно он был не человеком, а тряпичной куклой, Нет, никто бы не усмотрел в этом родства с властным решительным Сугавой. Должно быть, Ансей пошёл в мать. Я взял себе на заметку при встрече с госпожой подтвердить или опровергнуть это предположение. Голос к голосом о движения не лгут. Если фукацию имело место, пусть даже самая необычная фукацию, движения могут выдать подселенца. Спрашивать, не видит ли отец чего-то непривычного в действиях сына, я не рискнул. Возможно, потом, наедине. Служба карпа и дракона вместо меня объяснил Цугава. Я был благодарен ему за предусмотрительность, но второе больше за то, как ловко он обошёл острые углы визита дознавателя. Я пригласил господина Рейдана погостить у нас. «Надеюсь, вы сойдетесь. Юношам приятно общение с ровесниками». «Гость!» — Ансей улыбнулся, смешно наморщив нос. «Рад знакомству, Рейден Сан. А я уж было разволновался. Надеюсь, вы не подозреваете меня в фукацу». Он засмеялся. Шутка пришлась ему по сердцу. «Я тоже рад знакомству», — уклончиво ответил я. «Это честь для меня, Ансей Сан. Деликатность напомнил я себе». Я гость, никаких прямых допросов. Такие как молодой господин Абиччевы замкнётся, решит, что семья облыжно считает его перерождёнцем, не имея на то оснований. В порыве чувств опять схватится за меч, решив, что незачем жить, если его подозревают в сокрытии чужой личности, видя в сыне постороннего человека. Попытка вспороть себе живот получала веские обоснования. Сильный отец, слабый сын, вечные терзания желания соответствовать строгим требованиям семьи, осознание невозможности изменить свою природу. Акт сеппуку в таком случае ещё один довод в пользу того, что ты настоящий самурай. Даю руку на отсечение, что готовил место для сведения счётов с жизнью и обнажая меч, молодой господин Ансей в Тайне желал, чтобы его остановили. и делал все возможное, чтобы так и случилось. Явись в управу кто-нибудь менее знатный и влиятельный, чем Хосимото Цугава, изложи историю неудачного самоубийства сына, его попросили бы утолиться, не дослушав до конца. Признаки Фукацу были такими косвенными, зыбкими, малозначительными, что ни один дознаватель не поверил бы в факт перерождения. Подозревая, что Секи Аосаму... тоже не поверил. Меня отправили не для того, чтобы я действовал по протоколу дознания. Меня отправили для успокоения души господина Цугавы. Я проведу здесь несколько дней в праздности и сытости, доложу хозяину дома, что его сын, его сын и никто более. Составлю доклад для начальства, после чего вернусь к своим обычным обязанностям. Не худший исход, честное слово. Отец умер, сын умер. Наследник похлопал себя по груди, где висел амулет, точно такой же, как и я видел у господина Цугавы. У вассалов и слуг тоже имелись амулеты, меньше размером, чем у членов семьи Хосимота. Рейден-сан, вам известно наше семейное благопожелание? Я кивнул. Господин Цугава любезно посвятил меня в эту тайну. Тайну? Ансей развесилился, захлопал в ладоши. Эту тайну знает полгорода. Я скверный сын, позор семьи. Я чуть было не нарушил традицию, уйдя из жизни раньше моего достопочтенного родителя. Отец, я вновь и вновь приношу вам свои нижайшие извинения. Надеюсь, вы поделитесь с нашим гостем историей ночного кошмара. Иначе вы вряд ли привезли бы господина Дознавателя к нам, да ещё сразу же привели ко мне. Он был не так глуп, как могло показаться на первый взгляд. Просто будучи старше меня, Ансей вёл себя как избалованный ребёнок. Не заботись этикетом. Начни я разговаривать с кем-то в присутствии моего отца так, словно мы с собеседником остались наедине, страшно представить, чем кончилось бы. Уверен, Сугава не уступал моему отцу в строгости, но сейчас он не вмешивался. Попытка единственного сына наложить на себя руки подломила стержень характера главы семьи. Сам не знаю, Рейден-сан, что толкнуло меня взять в руки меч. Дурной сон, я так и сказал отцу. Я сгораю от стыда, поверьте. Вдвойне стыдно, что я встречаю вас в спальне в нижнем белье, а не в парадных одеждах на крыльце с веером в руках. Вы простите меня за это? Сейчас я переоденусь и выражу вам своё почтение, как подобает. Это лишнее, возразил я. Рано тяготить вас, вам требуется отдых. Когда меня пригласили к ужину, Ансей вышел к нам и ел с большим аппетитом. Он был в парадных одеждах и с веером в руках. Веер, впрочем, он во время еды положил рядом. Четвёртое. Долг выше формальностей. Это от Комарова, господин. Слуга оказался на редкость понятливым. Стоило мне потянуть носом на пороге гостевого домика, как тут же последовало объяснение. От Комарова, значит, у богатых свои причуды. Я оставил вам ночной горшок. Если что, господин, отхожее место вон там. Я проследил за его вытянутой рукой, И в свете фонаря различил странное сооружение, приподнятое над землёй на сваях. К порогу вела аккуратная лесенка с перилами. Это чтобы ветерок снизу поддувал. Ладно, неважно. Доброй ночи, господин. Вручив мне зажжённую лампу, слуга растворился в ночных тенях. Подняв лампу над головой, я шагнул внутрь и обследовал своё временное жилище. Гостевой домик состоял из единственной комнаты, но размерами она была в добрую половину нашего семейного дома нового, который вышел побольше старого. И это всё мне одному. У входа циновка для обуви, стойка для плетей, в дальнем углу дорогой футон, застеленный летним покрывалом, валик под голову, шкафчик для вещей, дверцы инкрустированы перламутром. Чайный столик, напольная вешалка для одежды. Примечание. Футон. Хлопчатобумажный матрац, набитый хлопком и шерстью. Свободного места оставалось хоть с плетётами упражняйся. Нет, для плетей, пожалуй, тесновато, а с короткой палкой вполне. Я прихлопнул комара, впившегося в щёку, и невольно усмехнулся. Вот вам и от комаров. Впрочем, упав на непривычно мягкий футон и уже проваливаясь в сон, я мельком отметил, что был несправедлив. Тот комар оказался единственным, похочее средство действовало. Сон мне приснился глупей глупого. Во сне я спорил с господином Всугавой. Да, знаю, неслыханная дерзость, немыслимая глупость. Говорю же дурацкий сон. Господин Цугава настаивал, чтобы я навеки остался жить в его усадьбе, в замечательном гостевом домике. За ворота? Нет, за ворота выходить нельзя. Почему? Потому что у господина Цугавы закончились бирки. А без бирки он отказывается меня выпускать. Я спорил, рвался на службу с докладом к начальству. Хотел домой, к отцу, матушке, к аоре. Они меня не боясь заждались, гадают, куда я подевался. А уж начальство-то как гадает, даже подумать страшно. Я утверждал, что у меня есть долг перед господином Сэйки. Отцугово утверждал, что теперь он мой господин, раз я живу в его усадьбе. Значит, я должен повиноваться ему. А я уверен, у меня бы нашёлся достойный ответ для господина Цугавы, но тут он вдруг взбеленилса и заорал на меня не своим голосом: "скорее, с молодым господином беда!" Я так и подскочил и проснулся. За бамбуковыми шторами металось пламя факелов, веера охристых бликов мели пол домика. Слышались крики: "скорее, с молодым господином беда!" То, что последний в Ополь мне не приснился, я понял уже на бегу, рядом со мной бежали слуги, вассалы господина Цугавы, кое-кто успел вооружиться. В темноте, разорванной языками огня, я не сразу приметил, что они ныряют в заднюю дверь дома и поспешил следом. В доме царила бестолковая суматоха, все стремились в западное крыло, туда, где покои Ансея. Но там уже было полно людей, не протолкнуться. Прекратить панику, громыхнул приказ господина Цугавы. Все умолкли, замерли, кто где стоял, боясь вздохнуть. Дом поджечь хотите? Погасить факелы. Ну да, легко сказать. Факел так просто не погасишь. Бочек с водой в доме не наблюдалось. Факельщики поспешили на двор. Остались те, что с фонарями, или вообще без огня. сделалось темнее и зато просторней. Господин, мы пришли на помощь. Скажите, что нам делать? Идите по своим жилищам, помощь уже оказывают. Просим прощения, господин. Простите за дерзость. Всё ли хорошо с молодым господином? Мой сын жив. Сейчас ему нужен покой. Господин, всё, идите быстро. Я посторонился, пропуская людей мимо себя. В лицо ударил свет лампы, я заморгал. Вы что, не слышали? Цугава осёкся, сбавив тон. Простите, Рейден-сан. Вы, конечно, оставайтесь. Следуйте за мной. Извините мне мой внешний вид, я сгораю от стыда. Сгоришь тут, если на тебе только нижнее кимоно без пояса. Это Ансею простительно, он раненый. Постике отмахнулся Цугава на ходу. Тень от его руки метнулась по стене крылом нетопора. Вы поспешили к месту происшествия, не тратя время на облачение. Это делает вам честь. Долг выше формальностей. Могу я узнать, что произошло? Разумеется, дайте дорогу. Двое слуг шарахнулись в стороны, пропуская нас в покои Ансея. Здесь горели сразу 4 лампы, заставляя тени жаться по углам. Нет, не только тени. В дальнем от входа углу Завернувшись в лёгкую накидку, сжалась в комок перепуганная молодая женщина, как я понял, жена Ансея. Пса Ансей лежал на расстеленном посреди комнаты футоне, строгий и прямой. Плащ из лилового шёлка укрывал его от шеи до пят. Грудь молодого человека явственно вздымалась и опадала. Ресницы слегка подрагивали. Глаза под веками совершали быстрые движения, подобно рыбам под колеблющейся поверхностью пруда. Ансей спал, ему снился сон тревожный, беспокойный, тело его при этом оставалось неподвижным, как у мёртвого. Как он ухитряется спать при таком шуме? Гечин, Хисикава, вы прибежали сюда первыми. Поведайте дознавателю, забывшись, я поднял руку, прерывая господина Цугаву. Хозяин дома умолк, не договорив, должно быть, от удивления. Спасая положение, я низко поклонился Цугаве. Мои манеры отвратительны, господин. Единственное моё оправдание страстное желание быть полезным. Вы позволите мне сперва осмотреть помещение, а потом ваши люди расскажут мне, что произошло. Если вы согласитесь, я буду безмерно признателен вам. Хорошо. Благодарю вас, Цугава-сан. Я протянул руку, слуга подал мне фонарь, кипарисовый ящичек с ручкой и окошками, затянутыми бумагой. Масляный фитиль давал свет ровный и достаточно яркий. Мужчины посторонились, освобождая место, и я двинулся в обход комнаты. Так, тумбочка в головах спящего опрокинута, а рядом богато вышитый кошелек. Свалился с тумбочки?» Отметим, запомним женщину в углу. По ней я лишь мазнул взглядом и поспешил отвернуться. Неприлично пялиться в упор на чужих жён, да ещё в спальне. Всё, что нужно, я и так успел увидеть: испуг, смятение, тонкие пальцы судорожно вцепились в накидку, из-под которой выглядывает край нижнего кимоно. Идём дальше. Пара приземистых шкафчиков с выдвижными ящичками. Поверх сложена верхняя одежда супругов. Лежит аккуратно, но ткань чуть смята. Поиса отсутствует. Резко обернувшись, я шагнул к спящему и не позволив себе задуматься и отступить, совершил очередную его пиющую бестактность. Одним движением я стёрнул сансея, укрывавший его плащ. Руки и ноги молодого господина были крепко связаны двумя поясами, мужским и женским. Стало ясно, почему он не шевелился, несмотря на тревожный сон. Умоляю, простить меня, я намеренно произнёс это громче, чем следовало. Спящий и ухом не повёл. Я должен был убедиться, ни в коей мере я не хотел оскорбить вас или вашего сына. В ответ хозяин дома лишь безнадёжно махнул рукой. Делайте что должно, Рейдан-сан. Для того вы здесь. Тысячи благодарностей, Цугава-сан. Вновь укрывая Ансея плащом, я задержался, рассматривая наследника. Лицо бледное, напряжённое, глазные яблоки всё ещё ворочаются под веками. На шее багровая полоса, тонкая, как след от шёлкового шнурка. Расправив и подоткнув плащ, я обвёл взглядом присутствующих и в левой руке Хисикавы оглядел то, что искал. Благодарю вас, Цугава-сан. Я закончила осмотр. У вас есть какие-то просьбы, пожелания, где я мог бы переговорить с вашими людьми? Прошу за мной. Сугаво встал на пороге. Собера, мемора, охраняйте покой моего сына. Если вы понадобитесь, вас сменят. Что бы ни произошло, сразу кричите, мы вернёмся. Да, господин.